Глава 48. Андрей. Заслужили, с усмешкой повторил я, меняясь с Тайкой местами. Точнее, нагло привстав, я приподнял любимую на руки и сел с ней в кресло, усадив себе на колени. "Это перебор", прошептала Тая, ощутимо напрягшись от уничтожающего взгляда моей матери и крепче прижимая к себе чёки. Кажется, мама в принципе зависла, получив на голову кот коричневый. «Родная, мы с тобой скоро будем женаты. Снова?» — усмехнулся и осмотрев глаза своей матери. «Чего нам стесняться?» «Абсолютно нечего!» — радостно произнесла бабуля, залихвастки размахивая кружкой. «Константин! Ещё конья...» «Не кончился!» — перефразировала ба. «Мой ромашковый чай! Ужас, как вкусно!» «Не переживайте, Агнесса венировна едва заметно улыбнулся Константин. Ромашки в вашем доме ещё более чем достаточно. Не налегала бы ты на ромашку, ба?» Поглаживая Таю по пояснице, попросил я. «А то ей уже вся гостиная пропахла». Мама всё это время обтекала. В прямом и переносном смысле. Даже подбежавшая к ней с платочком Настенька не смогла вывести свою сообщницу из ступора. Столько злости во взгляде. Что ж... Правильно говорят, что родные люди не всегда самые близкие. А в моём случае, мать простить я не смогу. Никогда. «Я так понимаю, вы с и снова вместе?» — деликатно подал голос отец, молчавший до этого момента. «Это твой выбор, сын, но...» «Это мой выбор», — холодно перебил я его, повышая голос. «Выбор, который не пришёлся по вкусу моей родной матери, и которая вместо того, чтобы принять мой выбор, Целый год спускала деньги из фонда за молчание нанятого ею человека. «Какого человека?» Ничего не понимал отец. «Андрей, я...» «Того самого, кто, получив от мамы приличную сумму, разыграл передо мной любовника Таи», — сухо ответил я. «Настя?» Я мотнул головой в сторону замершей с испачканным в птичьем помёте платком в руках. «Тоже активно во всём этом участвовала». «Это правда?» Папа в шоке перевёл взгляд с меня на мать. «Ты...» «Я делала всё, чтобы наш сын был счастлив. Это девица?» «Тая», — отчеканил я. «Мою жену зовут Таей, мама». «Жена», — язвительно протянула мать. «Ты не видишь, что ей от тебя нужны лишь деньги. Ты такой же рохля, как и твой отец. Вот Настя...» «Мне никогда не нужны были деньги Андрея», — внезапно заговорила Тая, переполняя моё сердце гордостью. Она без страха смотрела в глаза своей свекрови. «Только он! И мне искренне жаль вас! Вы же всё измеряете лишь толщиной кошелька! Кто ты такая, чтобы...» «А это уже лишнее!» — повысила голос бабуля, перебивая яростное шипение моей матери, и поднялась на ноги, обведя всех взглядом. «Пошли вон отсюда, остолопы! Ты и ты!» Она указала сухим пальцем на свою невестку и Настю. «Отныне даже и мысли не держите переступать порог моего дома». «Дорогая невестушка!» Ба улыбнулась оскалом акулы, почуявшей кровь. «Поздравляю тебя! Сегодня же ты лишишься всех активов!» «Вы не имеете права!» «Хуява! Хуява! Не дрожи, шалава!» — пропел Баксик. «Именно мой мальчик!» — улыбнулась ему Ба. «А ты сын!» Она театрально взмахнула руками, обернувшись на нас Таи. «Вот правильно говорят, что первый блин комом. Что ж я второго не родила, а? Может, что путная и вышло, А так...» «Мама!» — отец поднялся на ноги, но договорить ба ему не дала. «Забирай своих змеюк и уводи отсюда, пока я и тебе не перекрыла доступ к счетам. Фонд вы уже потеряли. На очереди загородный дом». Повторять дважды не пришлось. Удивительно, но уже спустя минуту в гостиной остались лишь мы вчетвером. В шестером мысленно поправил я себя. Баксика и Чоки не посчитать было кощунством. И пусть от встречи с родителями у меня на душе было не совсем спокойно. Я был рад, что окончательная точка поставлена. Пусть мать не смогла ничего толком объяснить. Да и зачем мне это? Зачем Тайке слышать, что она почему-то мнению не подходит мне? «Мнение о матери не исправить, как и её властный характер. Возможно, однажды мама поймёт, что своими же руками лишила себя сына. Вот только будет поздно, а свой выбор я уже сделал». «Теперь вы...» Заняв опустевший напротив нас диван, Ба мягко улыбнулась. «Тоже лишишь меня финансирования?» Усмехнулся я, вызвав смешок своей фразой и утаи «Ты его уже лишился», — прошептала она. «Всё отписано падре Толику». «И половину он уже потратил на халатик», — поддержал я шутку. «А вторую на киску свою, или как там её?» — тихо посмеивалась Тая. «Он ещё эксклюзивные дизайнерские патчи под глаза любит», — подсказала Намба. «Дорогущие, заразы! Впрочем, и он сам не бедствует. Сдал меня Толя, да?» Махнув рукой, Ба шумно выдохнула в сторону, допивая остатки своего сорокоградусного чая с ромашкой. «Я думаю, ты понимаешь, что спектакль с больницей мы тебе так просто не простим!» Усмехнулся я, наблюдая, как Константин, уже не таясь, обновляет бабуле кружку коньяком. «Отчаянные времена, внук, требуют специфических мер!» Вдохнула Ба, продолжая улыбаться. «Если вы всё знали, то почему? Ох, Тая!» Ба перестала улыбаться, подбирая слова для ответа. «Ваш развод для меня был сродни грому в солнечный день. Сначала Андрей скрывал от меня всё, потом пил, как портовой. «Шлюха, шлюха, портовая лядь ставил Баксик, кивая своей головой. «К счастью, девиц с низкой социальной ответственностью вроде не было», задумчиво протянула Ба. «Суть в том, моя дорогая» что через три месяца после вашего расставания я уже всё поняла. Не сама, если честно, обратилась к детективу. Но какая разница, каким способом я воспользовалась? Мне было важно, чтобы правду вы узнали сами. Я не вечно, дорогие мои. А жизнь, кто знает, что она вам готовит. Если при каждом недопонимании ждать, когда вас посадят за стол и всё исправит, это да ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому я и решила вас просто собрать под одной крышей. Объединила вас, как смогла». «Ну, ба!» «Спасибо», — перебила меня Тая, стараясь незаметно сморгнуть набежавшие на глаза слёзы. «Правда, Агнеса венировна огромное вам спасибо». «Перестань», — беззаботно отмахнулась рукой бабуля. «Не нужны мне ваши благодарности. Дочку Агнесой назовите только». «А если у нас будет сын?» С мягкой улыбкой спросила Тая, заставив моё сердце сбиться с ритма. «Моя девочка, только моя!» и рассуждает о наших детях. «Ну?» Но... «Тогда девочку родим сразу после первенца», — не дал я ответить «ба». «А если и вторым родится мальчик?» — приподняла бровь Тая, хитро улыбнувшись. «Значит, пойдём за третьим, так кажется, говорят», — не раздумывая ответил я. «Ты выйдешь за меня снова?» «Придётся». С трудом пытаясь скрыть улыбку, ответила Тая. «Не могу же я стольких детей рожать вне брака. Что обо мне люди подумают?» «Действительно», — улыбнулся я, потянувшись губам таи и целуя её. «Да, детка, да, да, да!» Обернувшись на Баскервилля, мы все засмеялись.